Глава шестая Мы причалили в устье Большого канала, где обычно швартовалось столько судов, что их стройные мачты были похожи на молодую поросль в лесу. Быстрый говор винетийцев звучал вперемешку с репликами на чужом языке. Вокруг хлопали белые полотнища убираемых парусов. Наши матросы с жадностью поглядывали на берег. Всем не терпелось ощутить под ногами твердую почву. Ну, условно твердую, раз уж и речь идет о винети. Некоторые вообще впервые видели этот город, вокруг которого ходило так много слухов. В их фантазиях он представал таинственным лабиринтом, соблазнительным и опасным одновременно. Бориль только что узнал, что недалеко от Аржента есть квартал, где куртизанки демонстрируют в раскрытых окнах свои прелести и эта картина полностью захватила его воображение. Они чуть не заспорили, кому первым сходить на берег, но сеньор Алон за грозным окриком прекратил перепалку. У себя на судне он распоряжался как кондотьер. Ему предстояла встреча с каким-то купцом в арсенале, и он хотел взять с собой Монреола, так как тот раньше работал на верфях и прекрасно ориентировался в доках. «Тебе будет удобнее подождать нас на судне», отрывисто произнес сеньор Алонзо, обращаясь ко мне. Отпускать меня на берег он явно не собирался. «Если вы хотите, чтобы наше ночное предприятие прошло успешно», сказала я в полголоса, «тогда мне тоже нужно встретиться кое с кем в лагуне». Капитан долго смотрел мне в лицо своими прищуренными глазами, меняющими цвет, как морская вода. «Хорошо», — ответил он наконец. «Но помни, что я говорил». Я молча кивнула. Улики, грозящие мне и Джулии судебным процессом, привязывали меня к Филуке крепче, чем любые замки и оковы. Я и не собиралась бегать. Я рассчитывала найти Кариту. Яркое летнее солнце подсвечивало сияющий фасад дворца дожей с длинным рядом арок на первом этаже. Речь оттеняла барельефы и лепнину на стенах зданий, подчеркивая их красоту. Я шла по широкой набережной от Паяцетты и вспоминала. Когда мы с Манриоло ночью бежали из Венетты, на этой маленькой площади творился ад, а лагуна превратилась в кипящий котел из-за нашествия живущих под волнами. Сейчас вода гладко блестела, словно зеркальное стекло, и по ней скользили десятки лодок с высоко загнутыми носами. Развороченные плиты на площади уже восстановили. Снова, как ни в чем не бывало, Венета встречала новоприбывших знакомыми песнями, перекличкой гондольеров, выкриками торговцев, веселыми голосами праздных гуляк, глазеющих на пристань. Я купила у одного рыбака корзину со свежим уловом и одолжила до вечера его лодку. Мне предстояло обогнуть спинолонгу, чтобы навестить один глухой уголок лагуны, наиболее удаленный от Дита. Насколько помню, там было несколько многообещающих заброшенных островов. Разумеется, не жилых. Когда яркая праздничная панорама набережной осталась далеко позади, я оглянулась и невольно вздохнула. Было огромным искушением хоть одним глазком взглянуть на дом Граначи, разузнать об Алисандро. Но я не решилась. Мне казалось, что ядовитые угрозы сеньора Алон затянулись за мной, как скользкий улиточный след». «Пусть сначала этот шантажист уберется к дьяволу вместе с его коносоментом, и тогда я с радостью обниму своих друзей. Пульчина я оставила в Венете. Он горел желанием отправиться со мной, так как дикие острова, поросшие камышом, привлекали его гораздо больше, чем городская толчия. Однако кто-то должен был проследить за Алонзо и Монреоло. Вряд ли сеньор Алонзо сможет еще больше осложнить нам жизнь. Он и так порядочно постарался» но, тем не менее, мне не хотелось оставлять его без присмотра. «Ладно», — проворчал Пульчина, — «пусть будет, по-твоему. Только не забывай оглядываться по сторонам, чтобы не угодить на зуб к пескатора. Действительно, мне не следовало забывать о Скарпе. Бывший шут Дона Арсага, которому я помогла вернуть его истинный рыбий облик, преисполнился такой благодарности, что в нашу последнюю встречу едва не откусил мне ногу. Пусть только сунется». «Башмак плавучий», — угрожающе сказала я. Пока что все было тихо. Когда лодка ткнулась носом в топкий илистый берег, я вылезла, оттащила ее подальше от воды, выложила рыбу из мешка и уселась поотдаль на отполированный волнами камень. Ждать пришлось долго. Солнце успело совершить длинный путь по выцветшему летнему небу. Я измаялась, сгрызла яблоко, прихваченное на рынке, и вдоволь насладилась тишиной. Когда я в сотый раз бросила взгляд на рыбу, уже утратившую свежий блеск, то заметила, что кучка явно уменьшилась. Краешком сознания можно было ощутить еле заметное чужое присутствие. «Карита?» — осторожно позвала я. И не сдержала улыбку, когда из-за груды камней осторожно показалась гладкая голова с остреньким подбородком и мерцающими золотыми глазами. Ее серая бурая шкура почти сливалась с каменной грядой, Так что в двух шагах пройдешь, не заметишь, особенно в сумерках. Огромные глаза при виде меня тепло засияли, как две свечи. Ее радость ощущалась, словно прикосновение. «Я тоже счастлива тебя видеть», — прошептала я, расчувствовавшись чуть не до слез. «Если бы не Карита, не сидеть бы мне здесь сейчас». Когда она снова потянулась к рыбе, я заметила криво сросшийся бугристый шрам на ее плече. Во мне всколыхнулась жалость пополам с благодарностью. Прошлой весной политические противники Дона Арсага наняли убийц, чтобы избавиться от меня, опасаясь, что союз с Киямати сделает его слишком сильным. Карита меня спасла. «Тебя долго не было», — сказала она без слов. «Я была далеко, прости». Прикрыв глаза, я принялась рассказывать о чужих краях, лежащих далеко на юге, где море густо синее и теплее, чем здесь. Обеспеченные кефали косяками идут прямо в сети рыбаков. Я рассказывала о теплых зимах, чужих ветрах, об особенностях приливов и течений. Пауроза слушала очень внимательно, в то же время уделяя внимание рыбе. Мне хотелось подарить ей эти новые впечатления, разделить с ней последний год моей жизни, так как без кориты я не увидела бы ни занклы, ни перны, ни пиццения. Если бы не она, убийца прикончил бы меня на пристани дома Граначи вместе с Донной Асунтой. И это мое, а не его тело потом вылавливали бы из канала. А еще я не знала, как сказать, что мне опять нужна ее помощь. Глубокой ночью, осторожно лавируя между зданий, укутанных темнотой, мы, словно воры, пробирались к Рио-де-Ла-Палья, узкой водяной щели, тянувшейся вдоль заднего фасада Дворца дожей. Монриола, переодетый гандольером, вяло загребал веслом и не мог сдержать беспокойство. Только Доналон замог придумать такое. Шутка ли, пробраться в резиденцию Дожа. Там охрана, как зюрин в кукурузном початке. Эта веревка, которую ты приготовила, как раз пригодится стражникам, чтобы затянуть ее у нас на шее. И когда нас подвесят между колонн на пьяцете, я умру от стыда. Тс, тихо! Наша лодка беззвучно скользила по глянцево черной воде канала. Впереди показалась темная глыба дворца, кое-где размеченная яркими точками факелов. Я поглубже надвинула капюшон на глаза. Рядом со мной, скорчившись как куль на дне лодки, сидела карита. Точным движением весла Монреола вывел лодку прямо к причалу. Получилось удачно, ни шума, ни всплеска. Первой на берег выбралась карита. Я следом за ней. Напоследок я послала Монреолу ободряющую улыбку, хотя вряд ли он мог разглядеть ее в темноте. А ременец в ответ показал нам, чтобы мы постарались не шуметь. «Не волнуйся, мы будем паиньками», — беззвучно шепнула я и строго посмотрела на Кариту. Кислый лунный свет выхватил из темноты скошенный подбородок, пятнистые сероватые щеки и влажно блеснувшие клыки. Пауроза с наслаждением втянула ночной воздух, медленно провела языком по губам. У меня вырвался вздох. Но если услышишь крики, значит у нас не получилось. Мы шли медленно, так как по земле Карита передвигалась довольно неуклюже. Зато она великолепно лазала по стенам. Крадучись, мы пробрались вдоль здания, стараясь держаться подальше от галереи с балконами, по которой прохаживался часовой. Еще двое охранников дежурили возле порта Де Ла-Карта, церемониального входа в здание. Мы искали окно на северной стороне. Узкое окно, ведущее в маленькую тесную комнатку, где обычно работал дождь. По нашему плану, Карита должна была взобраться первой, а затем спустить мне веревку. Все шло хорошо, пока нас не подвела старая кладка. Несколько камешков осыпались со стен, и их стук грохотом отозвался у меня в ушах. В ночной тишине он прозвучал, как гром среди ясного неба. «Кто здесь?» — послышался крик часового. Вслед за ним раздались торопливые скрипучие шаги. По дорожным плиткам заметались тени от приближающегося факела. Дернув за веревку, я вжалась в стену. Спустя мгновение рядом со мной приземлилась спустившаяся карита. Мы обе замерли, не дыша. Неужели нас обнаружат? К недовольному бормотанию стражника в темноте вдруг добавился другой голос, сильный и чистый. «Что случилось?» — спросил он. Всего два слова, но от них мое сердце подскочило к самому горлу. Это был Александра. «Там кто-то есть, сеньор!» — воскликнул стражник, обрадованный, что у него в ночи нашелся союзник. «Ты уверен?» Я зажмурилась, пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами. Монреола с утра успела разузнать кое-что. Говорили, что здоровье сеньора Дегора серьезно пошатнулось от яда глубинного после схватки с этим чудовищем. Он со стражником стоял за углом от нас так близко, что мне казалось, я слышу его дыхание затрудненное, как у долго бежавшего человека. Но его голос остался прежним. «Ступайте, предупредите охрану у главного входа. Здесь я сам все проверю». Скрипучие шаги стражника послушно затихли вдали. Алессандро медленно двинулся к нам. Я видела, как постепенно разгорается свет от его факела. Мы с коритой отползли подальше, но с другого конца здания тоже слышались голоса. Проклятый стражник всех разбудил. Сейчас Александра завернёт за угол и неминуемо нас обнаружит. Пауроза, прижавшись к моей ноге, напряглась, как тугая смертоносная пружина. Один прыжок и... «Нет!» — мысленно вскрикнула я. «Не смей!» Мысли метались. Что делать? Бежать было некуда. Взмолиться о помощи? Положиться на его милосердие? даже если он простил мне прошлые грехи, с тех пор я успела совершить несколько новых. Алисандра служит Дону Сакете, а я, о мадонна, за что же нам так не везет-то? Ему оставалось до нас всего шаг, но почему-то он не спешил. Из далесного снова послышался быстрый топот. Сеньор, сеньор, все в порядке, здесь никого нет, крикнул в ответ Алисандра. Я не поверила своим ушам. Сейчас из казарм подойдет отряд. Выпалил стражник, задыхаясь от служебного рвения. «Мы оцепим все здание!» «В этом нет необходимости!» «Ложная тревога!» В голосе Александра зазвучали металлические нотки. «Думаете, они пробрались внутрь? Мы возьмем факелы и проверим каждую подворотню!» «Во дворце и так полно охраны!» «Слушайте, неужели вы думаете, что злоумышленники явились ночью в Венету лишь для того, чтобы нанести светский визит Дону Сакетти?» «Лучше направьте людей в порт и к арсеналу». «Да, сеньор. Пойдемте со мной. Я сам распоряжусь». Когда их шаги и бряцание оружия стихли вдали, я не смогла отлепиться от стены, а просто сползла по ней вниз, усевшись прямо на землю. «Спасибо, что не убила его», — беззвучно сказала я Карите. «Этого я не смогла бы тебе простить». Выглянувшая луна облила нас голубым светом. На меня уставились большие влажные глаза с горящими желтыми точками в каждом из них. Длинный рот искривился в усмешке. Я невольно улыбнулась в ответ. Мне показалось, что в гримасе Пауроза сквозила настоящая человеческая ирония. Спустя некоторое время я, крадучись, пробиралась по каналу на лодке, которую без раздумий стащила возле ближайшего моста. Взмокнув от напряжения, я старалась погружать весло в воду абсолютно бесшумно. Каждая тень на берегу таила угрозу. Я надеялась обогнуть опасный район, по которому, как разбуженные шершни, сновали стражники. А затем добраться до Филуки. Пауроза скрылась под водой, бросив свернутый плащ на носу лодки. В отличие от меня, она могла не бояться марин. Когда узкая полоса воды расширилась, сливаясь с другим каналом, я немного придержала лодку. Здесь придется быть особенно осторожной. Знатные венетийцы любили устраивать поздние вечеринки, и мне вовсе не хотелось оказаться нежданной гостьей на одной из них. Но все было тихо. Темным зеркалом мерцала вода, мимо проплывали спящие дома, оказавшиеся в темноте одинаково серыми. Я засмотрелась на один из особняков, показавшийся мне смутно знакомым. В мозгу вспыхнула догадка. «Это же палаццо Граначи. Дом, где в прошлый раз, мне пришлось разыграть целое представление. Весло, будто отяжелело, я подумала, что каналы Венетты сыграли со мной злую шутку, приведя меня сюда. Кроме факела, горящего на причале, в доме не было ни единой искорки света. Стиснув зубы, я двинулась дальше. Если Джулия сейчас там, она могла бы помочь, но было немыслимо вваливаться к ней вот так среди ночи, приведя на хвосте отряд стражников. «За такое дон Рикардо точно утопил бы меня в канале». Вдруг неподалеку послышался всплеск и приглушенный смех. Торопливо загребая веслом, я прижала лодку к берегу, где лежала самая густая тень и затаилась. Судя по звукам, где-то рядом причалила гондола. Может, кто-то возвращался с ночной прогулки или после встречи с дамой. Вспомнилось, как Рикардо каждую ночь бегал на свидание с Бьянкой, а я по глупости его ревновала. В то время я почти не знала Алесандра. Вдруг оранжевая вспышка озарила небо, словно в ночь всех огней, и ударил грохот. С припугу я едва не свалилась в канал. Даже дух захватило, как бывает, когда с разбегу ныряешь в холодную воду. Когда явь понемногу обрела очертания, тишину вокруг прорезали панические крики. В окнах замелькал свет, на причалах одна за другой загорались звездочки факелов». Я бессмысленно смотрела, как над островом Оливола на востоке занимается рыжеватое зарево. Что случилось? Неужели пожар? Как бы там ни было, мне нужно спрятаться. Сейчас на улице выплеснется весь город. Эту лодку, в которой я притаилась, возможно, кто-то уже искал. Фабрицию, Фабрицию! Вдруг послышался тихий, испуганный голос. Очень знакомый. Осторожно подавшись вперед, я увидела на причале дома Граначи невысокую фигурку, с головы до пят закутанную в плащ. «Быть не может, чтобы мне привалила такая удача. Неужели Мадонна и морские боги все же сжалились надо мной?» «Джулия!» — позвала я шепотом. Она замерла, потом медленно подошла к воде. Свет от факела, горящего на причале, превратил ее лицо в золотую маску. «Не может быть!» — изумлённо сказала она, словно эхо моих мыслей. «Франческа! Тише!» Кое-как Джулия помогла мне подтянуть лодку к сваям и выбраться на твердую землю. Ей немного мешал живот. Плащ скрывал ее всю целиком, но теперь я заметила, что Джулии скоро предстояло стать матерью. И я ничего не знала. Сколько же мы не виделись? Схватив меня за локти, она подтащила меня ближе к факелу и всмотрелась в мое лицо. «Это и правда ты? Но как? Каким образом?» У нее приоткрылся рот, когда она разглядела, что я вся тряслась а мое платье было вымазано грязью и тиной. «Все потом», — еле выговорила я. «Главное, никто не должен знать, что я здесь». Может, у Джулии гулял ветер в голове, но в критической ситуации на нее всегда можно было положиться. Молча кивнув, она решительно потянула меня в дом. Только в холле она выпустила мою руку, приложив палец к губам. «Тише, Бьянка дрыхнет чутко, как кошка. Странно, что она еще не вскочила от шума. В тот же миг из внутреннего дворика донеслось. «Джулия, ты здесь? Это ты?» Вихрем взлетев по лестнице, мы с Джулией столкнулись плечами в дверях ее комнаты, которая была мне знакома не хуже, чем ей самой. «Сиди здесь», — запыхавшись, сказала подруга. «Сюда она не войдет». «Джулия», — снова послышалось внизу. Я приникла ухом к запертой двери, но никак не могла расслышать, о чем они говорят. «Я здесь? Что случилось? Пожар?» «А ты не видишь? Что-то горит волевола». Фабрицию только что пошел узнать, что там. «Где Лючия? Куда она запропастилась?» «Клянусь всеми святыми, эта пустоголовая девчонка сведет меня с ума». Я сидела тихо, как мышь, пока Бьянка, новая жена Рикардо, продолжала ворчать. «Да, похоже, слугам здесь живется не сладко». Я не решалась ходить даже на цыпочках, чтобы меня не выдал скрип половицы, боялась выглянуть наружу чтобы меня не увидел кто-нибудь из соседей. Время тянулось томительно, как зубная боль. За окном неохотно забрежил водянистый рассвет, посветлело. Я опять возблагодарила Мадонну, что так вовремя встретила Джулию. Интересно, что произошло в Аливоло. Надеюсь, Монреолу удалось скрыться. Угораздила жена сноведаться в Золотой дворец именно в эту ночь. Как только внизу послышались тяжелые шаги и босок фабрицу я снова приникла к двери. На этот раз можно было не липнуть ухом к замочной скважине, так как возбужденный голос гондольера эхом разносился по всему дому. «Там пожар в арсенале, сеньора!» «Говорят, взорвался пороховой склад!» «Да, почти потушили, но столько домов разрушено!» «Нет, до верфи я не дошел, стражники не пустили, разбирают завалы!» «Больше всех пострадали дома рядом с церковью Сан-Джованни!» «Хорошо еще, что ночью на верфях не было никакого арсеналотти!» «Говорят, это люди герцога Раверджио подожгли склад, чтобы ему самому сгореть в аду». Фабрицио продолжал что-то говорить, отвечая на взволнованные расспросы Бьянки. Но мой слух от таких ужасных вестей временно отключился. «Пороховой склад?» Я вспомнила случай в Пиццене и содрогнулась. А потом вся заледенела, когда в памяти всплыли последние слова Алессандра. Сердце забилось, как пойманное. «Арсенал!» «Он же собирался пойти туда!»